Часть пятая. Мастер. Глава первая. Обнять и не отпускать. Рис. Мастер Рис. Наконец смог я соединить шум в два четких слова. Надо мной стоял Харри. Мой, наверное, лучший ученик, почему-то сильно обеспокоенный. С вами все хорошо? Да, да, закивал я, отмечая, что сильно затекла шея. Листы бумаги на моем столе были сильно помяты, словно я на них спал или действительно спал. Я моргнула и снова посмотрел на Хари. вы бы шли уже домой? Вы так много работаете в последнее время?» Стараясь не смотреть мне в глаза, посоветовал он. И что удивительно, совет действительно был хорошим. Некоторое время, до чего-то, уже полгода я бился над одной формулой, но она все время от меня ускользала. А мне это было нужно, очень. «Ветеро уже не может мне помогать, хоть она и всячески это отрицает». Я встал и хмуро посмотрел на колба на своем рабочем столе. Последняя была черная и оплыла по краям. Снова. Да черт! Я взъерошила без того торчащие во все стороны волосы и поплотнее запахнув мантию, зябко поежился. И впрямь пора домой». Проходя по коридорам Академии Травников и Зельеваров, я с удивлением отметил, что уже почти ночь. Как я мог так задержаться? Они же меня ждут. Ару просил еще и в булочную заскочить, в ту самую. Я непроизвольно улыбнулся, снова вспоминая нашу первую встречу, когда я, будучи еще сам учеником алхимика и частенько забывая поесть, проходил мимо этой булочной. И витавшие там запахи чуть меня не убили. Представляю, какой у меня был вид, когда я прилип к витрине с жадностью, глядя на пленки. Что она во мне нашла или увидела? Но, выйдя из лавки, она сунула мне в руки свой женский крендель, и хотя я видел, что ей было жалко, что она сама его очень хотела, но все же взял. Просто потому, что от голода уже почти падал в обморок. И пока я с жадностью запихивал себе его в рот, она убежала. Я ее неделю потом каждый вечер караулил у этой булочной с кренделем в руке, между прочим, весьма дорогим. А когда все же дождался и отдал, боже, я первый раз видел такую безмерную чистую благодарность в чьих-то глазах. Она отламывала маленькие кусочки и прикрывала веки от удовольствия каждый раз, когда проглатывала. Потом она призналась, что на тот крендель, что она отдала мне, копила целую неделю и купила его себе в качестве вознаграждения. Блин, как же мне стало тогда стыдно. А еще тепло. Там, где сердце. Я коснулся рукой своей груди, чувствуя, как и сейчас там разливается это ощущение. Хотя о чем я? До тех пор, как эта улыбчивая зеленоглазая девушка появилась в моей жизни, так было всегда. Просто от воспоминания стало чуть теплее, чем обычно. Может, еще не поздно, пробормотал я, сворачивая в переулок к булочной, но, увы, лавка была закрыта. Разочарованно подергав дверь, я развернулся уже уходить, как меня окликнули. «Эй, ты!» – дорогу мне перегородили какие-то типы в числе четырех, и они мне совсем не понравились. «Заблудился?» – со злым смешком поинтересовался самый крупный из них. «Так мы можем помочь за скромную плату!» Его дружки резко и неприятно рассмеялись, а предводитель группу потребовал. «Кошелек гони!» До выплаты в Академии было еще дней 10, а я недавно здорово потратился на этот черный порошок и отдать им кошелек сначала заставить моих домашних голодать. Так что я мило улыбнулся и попятился спиной глубже в переулок, пытаясь в карманах мантии отыскать мерцающую пыль. Это тоже было мое изобретение, которое на короткое время вызывало жжение в глазах и желание чихать. И неплохо работало вот в таких ситуациях. Вот только ее не было. Забыл? В голове мелькнуло удивление, а потом понимание того, что я ею заменил недостающий ингредиент. Перед глазами мелькнул кулак, лицо обожгло боли, а резкий удар под колени сбил меня на мостовую. В глазах было темно. Я даже не сразу понял, что уже не в межмирье. И почему-то больно, словно меня упоенно пинали в несколько пар сапог. Я помотал головой и вокруг чуть прияснилось. И во-первых, я понял, что сейчас просто ночь. А во-вторых, что я лежу на мостовой и меня действительно пинают. Вот только ответить я пока не мог. Потому что в момент пробуждения или иначе возвращения памяти телом не владело. Все пережитое кружилось вокруг меня, пытаясь втиснуться в голову, а боль в сердце стала просто невыносимой. Я снова пережил все смерти моей Руи и только потом понял, что тут она не просто жива, а моя, по-настоящему, сейчас ждет меня в нашем доме. Я дико закричал, а потом резко перешел на глухое рычание и по-новому взглянул на текущую ситуацию. Я царапнул пальцами по мостовой, загоняя под ногти грязь и попытался сесть, одновременно призывая магию. Чего это с ним? На мгновение пинки прекратились, и сесть мне удалось. Зато магии не было, или я ее не чувствовал. Нет, все же не было, понял я, покопавшись в памяти уже этого Риза из этого мира. «Мы же тебя по-хорошему просили», – протянул тот, самый крупный, и снова занес ногу для пинка. Вот только в этот раз не попал. Может, алхимик и готов был терпеть побои, но вот все те остальные я точно нет. Чуть сдвинув голову в сторону, чтобы пропустить удар мимо, я схватил бугая за сапог, резко вставая и выкручивая ногу. Глухо крикнув, мужик упал на мостовую и хорошо так приложился к земле лицом. Но мне показалось этого мало, и я добавил еще... Сначала чуть приподняв его за волосы, а потом резко нажав кистью вниз. И так раз пять. Мужик сначала хрипел, но в последний раз лишь дернул ногами и затих, а я встал и резко развернулся к остальным. Остальные грубо выругались и дружно шагунули ко мне. В руках у них мелькнула сталь. Мои действия все же удивили и насторожили разбойник. С другой стороны, они только что пинали какого-то алхимика, и тот молча терпел что как раз было правильно, и насторожность была слабой, зато злость очень даже наоборот. Первый прыгнул и резко дернул ногой, которую я перехватил и, грубо вывернув, сломал. Мужик заорал и обмяк, а я просто отшвырнул его прочь, уже сам сдвигаясь навстречу противникам. Убивать я их не собирался, а вот наказать... Я и без магии мог много, и хоть это тело слушалось намного хуже и было слабым, но несколько ударов хватило, чтобы вырубить оставшихся двух. Глядя на поверженных противников, я тяжело дышал с хрипами, которые мне совсем не нравились. В груди появилось давление, и закашлившись, я плюс плюнул на руку кровь. Чуть пошатываясь, я пошел домой туда, где меня ждала рука. Все эти воспоминания о нас тут были тоже мои, но теперь помню и остальное, и я с трудом в них верил. Словно это был сон, а вот сейчас тут в грязи я проснулся. Ноги сами набирали темп, несмотря на боль на головокружение, потому что все слилось лишь в одно желание увидеть ее. Ру. Дверь привычно скрипнула, но сердце от чего-то тревожно сжалось. И не потому, что было уже поздно. В последнее время рис часто задерживался. А просто человек, открывший ее, не прошел внутрь, а замер там тяжело, прислонившись к дверному косяку. Рис, вопросительно протянул я, и кинувшись к нему едва успела подхватить и усадить на пол. Что с тобой? «Подрался!» – криво усмехнулся, он, жадно вглядываясь в мое лицо. Так, словно первый раз видел. «Подрался?» – ахнула я. «Ты?» «А что, я не могу?» Он попытался кряхтя встать, но выходило это не очень. Джилла кликнула я сына. «Тащи воды и ставь на плиту, и полотенце чистое». Поднырнув под руку Риза, я помогла ему встать, заодно с ужасом отмечая, во что превратилось его лицо. Джил с удивлением произнес он имя нашего юного отпрыска, словно пытаясь запомнить ощущения на собственном языке. «Да что с ним?» и Я усадила его на лавку и первым делом осмотрела голову. Левый глаз заплыл, нос был сломан, волосы в грязи, но никаких шишек или травм на черепе я не обнаружила. Заглянула в его нормальный глаз и нахмурилась. Губы были разбиты, что не позволяло ему улыбаться, но, судя по взгляду, Рильс был счастлив. «Радость моя!» – пробежала я еще раз пальцами по волосам, почти уверенная, что что-то пропустила. «Тебя по голове не били? Сколько раз?» «Не знаю», – с трудом произнес он, – «но зубы все целы». «Ага», – крякнула я, – не понимаю, почему он ведет себя так. «Он же должен стонать и охать. У нас в семье он умный, а я сильная. Но вот нет, сидит и улыбается. Резко надавив, я вправил ему нос, он зашипел и даже выругался, но как-то опять же не так. «Руки подними», – скомандовала я. «Зачем?» – спросил он, но все же поднял. Я стянула его мантию и ахнула, зажимаясь рот ладонью, чтобы тоже не вырваться. На нем живого места не было, а по телу радужным узором уже расходились синяки. Мелкий поставил тазик и протянул мне полотенце, во все глаза рассматривая отца. Да уж, я смочила ткань и осторожно обтерла мужа. Тот опять же морщился, шипел, но ни слова не сказал. Приложив ухо к груди, я прислушалась, и хрипы внутри мне очень не понравились. Закусив губу, я снова посмотрела в лицо Риза. Ну, в то, что сейчас от него осталось. Резко встала и пошла к столу же жестяную коробку и на мгновение замерла. Там внутри были лекарства кровоостанавливающие противовоспалительные. И даже несмотря на то, что я работала в больнице, достать их было крайне сложно. И берегла я их для предстоящих родов. Ну, мало ли что. Но я снова оглянулась на отбивную, в которую почти превратился рис и решилась, «Ничего, успеем достать еще». Вскрыв коробку, я развела порошки и дала ему их выпить. Ру, попытался отмахнуться он. Да зачем? Само пройдет, как на собаке. Дурак! буркнула я и угрожающе надвинулась. Пей! Нет у меня столько сил и времени, чтобы ждать, пока само. Рис послушно выпил, а потом даже послушно дал обмазать себя вонючей мазью и наложить бинты. Кивнув мелкому, я подхватила ризу под руку, а отжил под другую. И мы так и смогли дотащить нашего героя до кровати. Закутав его в одеяло, я уже собралась уходить. Надо же прибраться после процедуры. Да и со стола убрать, но Рис схватил меня за руку. «Не уходи, Ру», едва слышно попросил он. Я растерялась, а Джил подскочил и с криком «Я уберу» убежала в клуб комнаты. «Тебе сегодня лучше бы одному», попыталась я освободить руку, но он лишь крепче сжал и повторил. «Не уходи». Я осторожно присела рядом, а потом и под одеяло. Рис прижался к моей спине и затих. Его дыхание выровнялось и начало замедляться. «Это хорошо. Это значит, что лекарства работают, и уже через несколько дней все пройдет». Он держался за меня так, словно давно потерял и вдруг нашел. Это было странно, даже удивительно, но выяснять, почему сейчас, это я точно не собиралась. Как хорошо прошелестел его голос мне в затылок, а тело чуть обмякло, проваливаясь в сон. Уж не знаю, что хорошего во всем этом, но завтра я непременно разберусь.